Глава вторая. Мирослава. Кладбище невинно убиенных тонуло в непроницаемом мраке. Ночь выдалась такой темной, что даже фонари у дороги предпочитали ей не мешать. Их будто сморил сон, и они клонили вниз свои лампы, и лениво выдавали жалкие крохи света. Матвей шагал первым. Придерживал рукой меч, смотрел вперед и настороженно прислушивался и принюхивался. Он как-то рассказывал, что обладает невероятным чутьём и может улавливать даже самые слабые запахи. План у нас был самый простой. Мы обсудили его на кухне в особняке Ливандовских, а потом списались по Вайберу с Михайлой Кобзарём, и он всё одобрил. В маленькой часовенке на кладбище невинно убиенных мы сделаем факелы с церковным огнём, а потом отправимся в лес. Наша задача — найти монстров и поджечь их, и больше ничего не делать. Поначалу это казалось мне настолько элементарным, что я, не задумываясь, решила участвовать в облаве. Мне хотелось быть вместе с Марьяном и Матвеем. Ведь Марьян утверждал, что рядом со мной не ощущает приближения духа желанной. Я — его защита, способ остаться самим собой, и значит, я должна быть рядом. Гогол показал мне, как выглядит хвырь на сайте, где были перечислены сказки и легенды Западной Украины. Такая себе мультяшная деревянная болванка, с глазами, но без рта и ушей. Похожие штуки стояли на входе в лесничество, что-то вроде народного творчества. Мы с таким сумеем справиться. Это ведь не Надия Савинская. Я сказала об этом Матвею... Но тот пожал плечами и скептически заметил, что деревянный монстр выглядел совершенно реально, и воевать с ним было нелегко. «Мы не станем с таким воевать. Мы просто подожжём его, как это сделал арест», — заметила я. «За хвырью стоят люди. Вот их и стоит опасаться», — сказал Матвей и больше ничего не добавил. У знакомого кладбищенского забора нас уже ждали Михайло Кобзарь и его сыновья. У Михайла был большой рюкзак на спине, и я почему-то подумала, что там термос с кофе и несколько упаковок печенья, а может, даже и плед, чтобы с удобством расположиться на какой-нибудь поляне. «Ну что, не боитесь?» — встретил он нас вопросом, и лицо его при этом было совершенно серьёзным. «Не знаю», — честно сказал Матвей. «Посмотрим, что это такое». «Очистим лес от всякой дряни!» — весело сказал один из братьев-кабзарей и взмахнул большой палкой с обмотанным паклей-наконечником. «Главное — не устроить пожар в лесу», — заметил его отец. «Надо быть предельно внимательными. Лучше вообще не встречаться с деревянными тварями, порождениями хвыри. Найти старого башка и сжечь». Такие штуки всегда ставили на опушках или на широких полянах, «У больших камней, чтобы удобно было сделать жертвенник и поклоняться», заметила я. «Откуда ты знаешь?» спросил Матвей. «Погуглила, пожалуй, я плечами. В интернете всё есть». «Я тоже поискал в интернете», сказал один из братьев. По легендам, хвырь могла долго хозяйничать в лесу. И тогда, чтобы от неё избавиться, заказывали мессу в церкви старого города. А потом сжигали лес, где она находилась». По крайней мере, значительную часть леса. «Мы не будем устраивать пожары», — сказал его отец. «Мы должны найти башка. Он не маленький. Это внушительная деревянная статуя, и мы её отыщем». Марьян пришёл с опозданием на полчаса, как всегда. Я уже начала переживать, когда из сумрака вынырнула высокая фигура жнеца с большой сумкой в руках. Следом за ним шагал арест Трегуб, и нёс ещё одну сумку. «Всем привет! У нас будет помощник!» — сказал Марьян и посмотрел на меня. «Всё хорошо!» «Ждём вас!» — ответил ему Михайло Кобзарь. Рез три поздоровался, пожелал всем удачной облавы и опустил свою сумку на землю. Достал из неё крупные аккумуляторные фонари с удобными ручками и раздал каждому. Э, «Облаву лучше всего делать ночью, но у каждого из нас должен быть свет». «Не будем бродить в темноте», — пояснил он. «Может, лучше было бы сделать это днём?» — спросил один из братьев Кобзарей. «Павло, партовые всегда работают ночью», — пояснил его отец. «Нас не должны видеть обычные, их вырь лучше видно в ночи». «Это её время», — тут же согласился Арест. «Ночью она будет сама собой, мимо не пройдём». А при дневном свете она примет облик дерева или пенька, и тогда её не обнаружить. А деревянные чудовища, с которыми довелось сражаться вам, — это морок. Их можно уничтожать сколько угодно, а хвырь при этом не пострадает. И помните, что хвырь — это старая женщина. Что бы вам ни рассказывал Google, на самом деле облик хвыри — это старая ведьма. «Мы сожжём её деревянного башка, и тогда она пропадёт», — пояснил Михайло Кобзарь. «И не забывайте держать связь друг с другом». «Через Вайбер», — тут же согласился Марьян. «Если что, сразу сообщаем или оставляем вызов». «У вас не будет времени на Вайбер», — хмыкнул арест. «Я принёс радиопередатчики. Самые обычные радиопередатчики. Вот по ним и будем связываться. Берите у меня в сумке». Ещё каждый пусть возьмёт по ножу вдобавок своим мечам. Ножи тоже в сумке. Прикрепите себе на пояс. Может пригодится Нож узкий такой, похожий на кинжал. Я сунула в карман штанов. Рукоять была под рукой, и нож легко выходил из чехла. Матвей спрятал нож в голенище высокого ботинка. Факелы были зажжены, и все взяли по одному. Факел, фонарь, оружие. Мы были готовы к облаве. Чёрный лес шумел перед нами, готовый принять сражение. Он не казался мне страшным, ведь я выросла рядом с этим лесом. Сколько раз я ходила сюда на пикники и за грибами, по скольким дорожкам пробежала вместе с подружками, сколько костров развела, чтобы пожарить сосиски и запечь картошку. Лес был исхоженным и понятным. И даже спрятанная в самой глуши хижина на матвее не пугала и не смущала. Потому я двинулась за остальными, слушая, как весело потрескивает в моей руке факел, как приятно шуршат под ногами пыль и мелкие камешки грунтовой дороги, и ощущая на своём лице холодный свежий ветер, пахнущий хвоей и шишками. Наша облава началась. Это казалось весёлым делом. Мы разделились. Михайло и его сыновья пошли в одну сторону, Арист и Марьян — в другую. А нам с Матвеем выпало идти прямо и вверх, на гору. Всё было тихо в ночном лесу. Факелы освещали дорогу, и мы поднимались вверх и вверх, бодрые и уверенные, что совсем справимся. Сначала я видела факелы наших друзей. Они мелькали за деревьями, яркие и заметные. Но совсем скоро мы оказались одни с Матвеем. Мы были готовы к сражению и старались быть особенно внимательными. Конечно, Матвей был лучшим следопытом, чем я, но именно поэтому я и не страшилась. Мы прислушивались к каждому шороху, к каждому скрипу, и я таращилась в темноту так, что глаза болели. Мощные фонари очень пригодились, и я водила своим, высматривая каждый куст и каждое дерево. «Может, деревянный монстр какой-нибудь появится», — проговорила я. «И мы его сразу сожжём, а после подождём, когда он сгорит, и потушим огонь. Мы же не собираемся сжигать весь лес, как это делали наши предки», — заметил Матвей. Меня передёрнуло от мысли, что около кладбища невинно убиенных вместо леса будут торчать только чёрные остовы сгоревших деревьев. «Хижина твоего прадеда тоже может сгореть», — заметила я. — Тогда всем будет плохо. Этой ночью обещали дождь, поэтому будем надеяться, что до пожара не дойдёт, — ответил Матвей. Мы шагали вперёд и вперёд, поднимались вверх и вверх, и прошло, наверное, около часа, прежде чем мы поняли, что почти добрались до опушки, так никого и не встретив. — Там дальше развилка. Если повернуть и спуститься вниз к ручью, наткнёмся на хижину прадеда, — заметил Матвей но вряд ли там появится хвырь. Она не поселится около хижины ведьмака. «А чуть дальше могилы луж. Их ведь похоронили именно там», — тихо проговорила я, поднимая руку с потрескивающим факелом. Матвей замер, уставился на меня и вдруг заговорил тихо и яростно. «Хвырь на могиле луж! Точно! Как я не сообразил сразу, дурак! Все сходится!» Если девушка, водившая в кафе Дарину рыбалка и давшая ей желанную, это Соломия, то хвырь стоит на могиле луж. Это и месть, и удобное место. Могила колдунов — самое подходящее место для такого колдовства. Всегда так было. — Откуда ты знаешь? — Вычитал в тетрадях моего прадеда. Иногда я их читаю. — В той, которая написана шифром? В тех, которые уничтожили, когда меня не было. В тех, что разорваны. Я их читал летом. Кое-что запомнил. Идём и давай сообщим остальным. Я попыталась вызвать по рации Марьяна и Михайлу, но ответа не было. «Брось», — велел Матвей. «Мне кажется, что эти рации вообще не работают. Давай старым проверенным способом. Напиши в Вайбер, в общую группу, которую создал Марьян. Пусть знают, что мы отправились к могилам луш Сообщение было отправлено, и мы двинулись в темноту леса к могилам братьев луш Фонари исправно освещали нам дорогу, и совсем скоро мы миновали громадные черные валуны, под которыми обычно туристы, отдыхающие, разводили костры. Миновали небольшой ручеек и удобную полянку со столиком и мангалом и углубились в чащу, туда, где вартовые похоронили колдунов луш Могилы еще не успели скрыться под слоем прелой листвы, и я увидела черные длинные палки, воткнутые вместо крестов, «Тогда в битве на старой автостоянке погибло четверо братьев. Выжил только самый младший. И, насколько я знала, он и его родители покинули страну». «Что это за палки?» — спросила я, удивлённо разглядывая плиты и странное украшение в изголовьях. «А ты посмотри на среднюю могилу, туда, где лежит Григорий Луша». Тихо проговорил Матвей, шагая вперёд. Луч его фонаря упал на выглядывающий из-под листвы красноватый край мраморной плиты, на свежие розы, лежавшие на плите, и на чёрный деревянный обелиск. То, что мы увидели, выходило на странную резную скульптуру, выполненную искусным художником. Древнее дерево дало трещину на самой верхушке, но в целом божок хвыри казался целым и крепким. У фигуры не было ушей и рта, только глаза — Но зато какие! Сдвинутые мохнатые брови, искусно вырезанные веки, выпуклые глазные яблоки и зрачок, выкрашенный серым. Свет моего фонаря упал на верхушку скульптуры, и она показалась гладкой, до да невероятности гладкой. И мне подумалось вдруг, что к ней прикасалось множество рук, поглаживала, обнимала и просила помощи. Ей молились тысячи раз — и Бажок действительно мог помочь тем, кто к нему взывал. «Мы нашли», — выдохнул Матвей. «Это оно. Пиши быстро Марьяну». Но едва я успела вывести два слова. «Нашли! Могила!» Как стоящее рядом дерево наклонилось, и его ветка со всей силой хлестнула меня по рукам. Телефон выпал и улетел в темноту, скрывшись под слоем прелой листвы. Ветви дерева ударили еще раз, но теперь вмешался Матвей, обрубив их мечом. Факелы потрескивали у нас в руках. Церковный огонь, взятый от свечей в маленькой часовне, освещал потемневшую потрескавшуюся кору деревьев, их черные ветви, тянущиеся к нам, как жадные ладони с растопыренными пальцами. И мы все еще сомневались, стоит ли поджигать живые деревья. «Беги к башку и сожги его, я прикрою», — велел Матвей, доставая меч. Серебро сверкнуло оранжевым, в клинке отразилось пламя, и мир вокруг посветлел, наполнился бликами и отцветами фонарей, факелов сиянием клинка. Меч опустился на одну ветку, на другую. Матвей рубил исправно и быстро, поворачиваясь вокруг себя, и только треск стоял, как при рубке дров. Божок хвырье хищно поблескивал гладкой макушкой и смотрел на нас выпученными глазами злыми, немигающими глазами, которые налились вдруг странным изумрудным светом и теперь казались маленькими ярко-зелёными огоньками. Сжечь эту гадину немедленно. Я кинулась к башку, но тут из темноты вынырнула женщина. Она не казалась старухой, высокая, внушительная, крепкая, скорее походила на обычную сельскую бабу. Платок на голове, Коричневая дублёнка с белой опушкой, резиновые сапоги. Женщина появилась так внезапно, словно выскочила из могилы. Не так я представляла себе колдунью, вызывающую хвырь. Мне виделась жуткая старая баба со сморщенным лицом, что-то вроде Марыси Данилевской. А здесь — деловитая, крепкая, хорошо одетая и быстрая. Она кинулась ко мне, и я замешкалась всего на пару секунд, пытаясь разглядеть лицо. Оно показалось знакомым. Я замерла, и этого хватило, чтобы баба кинулась на меня и выбила из руки факел. Огонь стал затухать от прелой влажной листвы. Я подняла повыше фонарь. Свет упал на лицо женщины, и я остолбенела, узнав Каролину Григорьевну. Теперь она казалась внушительной и даже привлекательной цветастый платок на голове замотанный по сельскому обычаю и завязанные на долбом кончики платка придавали ей милый и немного смешной вид этокий вариант салохи или верки сердючки но когда она подняла вверх руку с ножом мне стало не до смеха я махнула фонарем и отступила споткнулась упала на мраморную плиту больно ударившись локтем и спиной но это позволило мне избежать смертельного удара Матвей бился где-то сбоку и кричал, чтобы я поджигала башка. Он не видел, что мой факел погас. А Каролина Григорьевна действовала молча. Улыбалась так гадко и довольна, что хотелось заехать по её широкой и радостной морде. Надвигалась на меня и поднимала всё выше длинный нож. Я тоже выхватила ножик, который дал мне арест, и наставила его на Каролину. Она что-то прошептала сквозь сцепленные зубы и сделала выпад, не обращая внимания на моё оружие. Повернуться получилось только благодаря странной интуиции, проснувшейся внутри. Мне вдруг стало ясно, что ножик не поможет. Я кинула его и быстро перекатилась по плите. Каролина ударила, но я уже поднялась сбоку от неё и, воспользовавшись моментом, саданула ногой по коленке. Преподавательница химии не удержалась, свалилась на могилу и выдала длинный ряд совершенно ненаучных ругательств. Кто бы мог подумать, что преподаватели престижного университета умеют так выражаться? Матвей с трудом двигался, оплетённый ветвями сразу двух деревьев. Он всё ещё пытался удержаться от того, чтобы поджечь их, да и ветви, понимая опасность огня, держались от факела подальше». Но, мельком глянув на меня, он все понял и вытянул руку с факелом, коснулся ближайшей ветки, намертво вцепившейся в его ноги и сжимающей их с невероятной силой. Огонь вспыхнул, пожирая ветку, черные сучи отпали, и Матвей двинулся ко мне, поджигая еще одно дерево. А Каролина Григорьевна уже поднялась на ноги и снова кинулась на меня, размахивая ножом. Я отскочила назад, стараясь увести ее подальше от башка, чтобы у Матвея была возможность поджечь его. Каролина ударила еще раз. Я отклонилась. Длинное лезвие ножа вошло в кору дерева. Само дерево наклонилось надо мной и вцепилось в волосы. Дернуло так, что из глаз покатились слезы, а голова запрокинулась назад и я увидела тёмное, мрачное небо над собой. Каролина завизжала что-то вроде «Убью тебя, гадкая!» и попыталась выдернуть нож из ствола, но тот засел крепко. Ей пришлось дёрнуть ещё раз, и это спасло мне жизнь. Подоспел Матвей, и державшее меня дерево запылало ярким пламенем. Ветви ослабли, я освободилась, но, не устояв на ногах, рухнула на землю». Теперь нас было двое против одной Каролины. Но вдруг кто-то снова схватил меня за волосы и потянул во мрак. Потянул с такой силой, что я почувствовала, как трещит кожа на голове. «Еще чуть-чуть, и останусь без скальпа!» Я махнула рукой, пытаясь понять, что меня держит. А Каролина Григорьевна, выдернув нож, встала между мной и Матвеем и двинулась на него, раскачиваясь, как моряк на палубе корабля. Её цветастая юбка обтягивала широкие бёдра, угол головного платка свисал до самых лопаток. Кто-то сзади дёрнул меня, и я почувствовала у горла холодную сталь. «Стойте!» — заговорил надо мной громкий голос, и я, глянув на выпавший из моей руки фонарь, попыталась повернуть голову. Не удалось. Меня стукнули по голове чем-то тяжелым, и лезвие ножа надавило на горло так, что я ощутила теплую струйку крови, побежавшую вниз. «Стойте, иначе я перережу ей горло!» — закричал голос надо мной, и я вдруг узнала Соломею Савинскую. «Вы проиграли, Матвей! Хватит уже махать своей железякой!» — заговорила Соломея. «Стой и слушай!» «Хоть раз в жизни послушай умных людей, правнук Стефана!» «Что ты хочешь, Соломия?» С трудом переводя дыхание, спросил Матвей, останавливаясь и поднимая повыше свой факел. «Я хочу поговорить. Просто поговорить. Я не собираюсь никого из вас убивать. Для этого есть Марьян, правильно? Есть тот, кто выполняет желания». «Это ты записала в желанной», — пробормотала я. «Мы тебя вычислили». «Дураки!» «Я ничего не записывала, и вы никого не вычислили. Вы пришли в эту западню, в эту вашу облаву, как овцы, которых когда-то пасли предки твоего Марьяна. Вы добровольно пришли сюда, и теперь Марьян убьет тебя и Матвея, а потом мой отец убьет Марьяна, и вы все будете мертвы». «Зачем тебе все это?» — проговорил Матвей, стоя прямо напротив Каролины Григорьевны. Преподавательница химии всё ещё покачивалась на широко расставленных ногах, готовая в удобный момент пырнуть Матвея ножом. «Зачем мне всё это? Ты такой глупый, Матвей! Ты настолько глуп, что не мог сложить два и два, чтобы получить ответ? Поплёлся к Марысе Данилевской, чтобы получить противоядие? Только тебе это не поможет. Ты будешь мёртв этой же ночью, и убьёт тебя твой дружок Марьян!» Деревья пылали вовсю за нашими спинами, и в свете этого яростного огня я хорошо видела серьезные разноцветные глаза Матвея. Он смотрел поверх меня, смотрел на Соломию и не отватил взгляда. «Вы убили Григория! Вы убили моего Григория! А я его любила, Матвей! Как ты любишь свою Мирославу! Что бы ты сделал тому, кто убил Мирославу? Что бы ты ему сделал?» Матвей молчал. «Ты бы его убил! И поэтому я тоже хочу твоей смерти и смерти Мирославы. И чтобы сделал все это жнец кланов! Пусть все в кланах знают, на что способен Марьян, что он из ревности убил свою подружку и своего единственного друга. А потом Марьяна убьет мой отец или арест Трегуб. Вы будете мертвы, все трое, прямо сейчас!» Слышишь хруст в лесу. Это идет Марьян, и он уже не принадлежит себе. Он готов убивать! Твоя смерть приближается, ведьмак!» соломея еще крепче прижала нож к моему горлу и довольно усмехнулась.